Возвращение в Торки стало поводом для семейных праздников. Путешественницы нанесли визиты к Мэтж в Чидлхолл и в Эбнихолл. Уже началась весна, и теперь можно было ездить на выходные в загородные дома друзей, обретенных в Каире. Однажды Агату пригласили мистер и миссис Парк Лайл. Последнего все называли «сахарным королем», поскольку он сделал свое состояние на сахаре. Они устраивали грандиозный прием с охотой и катанием на лодках. Ни первое, ни второе агату не вдохновляло. Но Клара настояла на поездке, уверенная, что дочь отлично проведет время в этом загородном вензорском особняке. Хозяева его снимали. Агата сразу же понравилась одному офицеру, армейскому стрелку, и он постоянно оказывался рядом, настойчиво предлагал ей сыграть в теннис, просил оставить для него несколько танцев, приглашал пройтись вокруг озера. Каким-то образом даже упросил хозяйку позволить ему отвезти Агату на станцию, когда та собралась уезжать. Когда поезд тронулся, Агата облегченно вздохнула, радуясь, что избавилась от назойливого кавалера. Но тут вдруг снова появился в купе и уселся напротив. Сверляя ее страстным взглядом, он сделал пылкое признание. «Я хотел отложить этот разговор до нашей встречи в Лондоне, но понял, что не могу больше ждать. Я должен сказать вам все сейчас. Я безумно вас люблю». «Вы должны выйти за меня замуж. В первый же миг, как только я вас увидел на лестнице, когда вы спускались к ужину, с того самого мгновения я понял, что вы для меня единственная женщина на свете, и других быть не может». Теперь уже Агата сверлила его взглядом, но не страстным, а укоряющим. Первое предложение руки и сердца она мечтала получить от личности более достойной. Это должен был быть рыцарь или хотя бы герцог, кто-то сильный и значительный, и гибельно неотразимый, владелец целого тубуна горячих скукунов. Но никак не армейский стрелок, пусть даже и отличный, не этот нудный солдафон, который ни на минуту не оставлял ее в покое. Агата в ответ произнесла нечто витиевато-вежливое, но вполне определенное, однако изысканность фразы не могла смягчить суровость короткого слова «нет». Весь путь попутчики провели в неловком молчании. Агата чувствовала себя крайне неуютно. То ли тайная мечта найти своего принца, то ли желание просто подурачиться и порадоваться роскоши лета тому причина — Но восемнадцатилетняя Агата порхала с вечеринки на вечеринку, с бала на бал, и, разумеется, количество поклонников росло. Но влюбленности были несерьезными. Их можно отнести к легкому флирту. То, что Агата, по примеру средневековых трубадуров, назовет позже «страна нежности». Как знать, возможно, романтические поиски были бы завершены в тот же сезон, Но Агата внезапно заболела. Доктор Хаксли предписал несколько недель постельного режима. Лишённое общество уже завоёванных и потенциальных воздыхателей, Агата подсушивала ломтики хлеба, разрисовывала их красками и надписывала имена друзей. Вот такие самодельные подарки. «Скучнейшее занятие». Именно тогда, — вспоминала Агата, — мама предложила ей что-нибудь написать. О романе речи не шло. Несколько лет назад Клара предложила написать рассказ и старшей дочери, тоже как раз набиравшейся сил после гриппа. Пробы пера завершились, как уже упоминалось, публикацией в престижном журнале «Ярмарка тщеславия». Агата приняла этот вызов, надеясь превзойти Мэдж хотя бы в чем-то. Поставив на стол старую пишущую машинку сестры, она принялась стюкать двумя пальцами по клавишам. В рассказе под названием «Дом красоты» получилась 31 страница. Своё творение Агата подписала псевдонимом Макмиллер Эсквайр. Это был рассказ о безумии с основательной примесью мистицизма. Он был не так откровенно беспомощен, как опусы большинства увлекающихся сочинительством молодых барышень и юношей, но для журнала всё-таки не годился. Агата быстро это уяснила, рассылая копии по разным редакциям и получая в ответ письма с отказом. Позже, в минуты досуга, появится еще несколько рассказов, в том числе «Зов крыльев» и «Одинокий божок». Все они под разными псевдонимами были педантично отправлены издателям журналов, а издатели столь же педантично присылали письма, разные по форме изложения, но одинаковые по сути – означавшие «нет». Эти свои писательские опыты Агата воспринимала как приятное развлечение, продолжая прилежно заниматься вокалом, не сомневаясь, что ее ждет успех, по крайней мере, у местной публики. Чтобы хоть немного подстегнуть ее величество удачу, Агата посещала обеды с музицированием, которые издавна устраивались в торке, на радость хозяевам, ведь тогда еще не существовало радио, а фотографирование еще не было доступным развлечением. Конечно, домашняя сцена — это не сцена королевского концертного зала «Альберт Холл». Тем не менее, там были выступления. И поскольку играть, петь и аккомпанировать доводилось на вечеринках у друзей, Агату всегда баловали вниманием и восхищенными комплиментами, что подпитывало ее мечту о профессиональной сцене. Мечта стала особенно желанной в 1909 году, когда Мэтч пригласила сестру на вечер оперы «Вагнера». Это был концерт артистов Вашингтонской оперы, который состоялся в лондонском Кавенгардене. Дирижировал Карл Рихтер, а европейским меломанам впервые посчастливилось услышать выразительное сопрано американской певицы Минни Зольцман Стивенс. Сестры были потрясены ее талантом. Оперной диве даже оркестранты аплодировали стоя. Мэтш онемела от восторга, а по щекам агаты катились слезы. Ее взбудоражил неистово рукоплещущий зал, и она тут же представила себя в роли Изольды. Примечание. Имеется в виду опера Рихарда Вагнера и Изольда». Конец примечания. Она тоже когда-нибудь будет стоять на сцене, и к ее ногам тоже будут бросать розы. Вернувшись домой, она с еще большим усердием стала тренировать голосовые связки, и даже потом сама удивлялась, какого ей удалось достичь прогресса. А вскоре в Торке приехала американская подруга Мэй Стердж. У этой дамы, случаются же такие совпадения, были связи в Нью-Йоркском «Метрополитен-Опера». Она согласилась прослушать Агату. Именно благодаря ее откровенному отзыву Агата оставила грезы об оперной сцене и в конце концов обрела славу на ином, далеком от музыки поприще. «Арии вы исполнили довольно среднее», — сказала дама и, увидев, как огорчилось юное дарование, торопливо добавила — А упражнения для голоса мне понравились. Вы могли бы стать неплохой камерной певицей и даже известной. Это, конечно, утешало, но Агата мечтала о грандиозном успехе, не меньшем, чем у мадам Зольцман-Стивенс, который она сама недавно аплодировала стоя. В эту минуту Агата Мэри Кларисса Миллер уже точно знала, что никогда не станет певицей». «Я спустилась с небес на землю», — писала она в автобиографии, и сказала маме, что теперь ей больше не нужно тратить деньги на уроки музыки. «Я могла петь сколько угодно, но учиться пению было уже незачем. Уверена, ничто так не опустошает душу, как напрасные старания попасть туда, где вы все равно останетесь только статистом». Оставив грезы о певческой карьере, Агата принялась снова пописывать рассказы. Теперь гораздо чаще, но скорее от скуки, чем от желания набить руку. Просто ей необходимо было удовлетворять неодолимую тягу к творчеству, неважно в какой форме. Ее поддразнивала сестра и подбадривала Клара. В конце концов, Агата принялась творить, опираясь на впечатления, полученные в Египте. Она прекрасно помнила и атмосферу, навеянную зноем пустыни, и ее жителей. Кураж сделал свое дело. На свет появился роман «Снег в пустыне», своего рода подражание комедии нравов. Сконструирован роман был плохо, нуждался в основательном редактировании, но все же было очевидно, что автору отлично удается изображать запоминающиеся характеры и придумывать увлекательный сюжет. Агата начала писать одну историю, потом ей в голову пришла другая, снова вернулась к первой, потом соединила оба сюжета». Сама в них запуталась, и поэтому персонажи становились все менее убедительными. Однако этот опус был в чем-то удачным, поскольку в нем открылись потенциальные возможности будущей писательницы. Их, собственно, и заметил Иден Филпотс, живший по соседству с Миллерами. В 1910 году Филпац был очень популярен, деваширцы им гордились. Этот весьма опытный и плодовитый писатель был давним более 20 лет другом семьи. В его романах и пьесах обычно описывалась сельская жизнь. По книге «Жена фермера» в 1941 году Альфред Хичкок снял сенсационный фильм, где блистательно сыграл Майкл Уадлинг. Клара уговаривала дочь отослать роман именитому соседу, и та, преодолев смущение, решилась это сделать. А в ответ получила письмо. Мистер Филпотс очень дружелюбно, но откровенно высказался, разложив по полочкам достоинства и недостатки творения юной коллеги, хотя мог прислать формальную отписку. Агата была тронута. Трудно выразить словами, какую я почувствовала благодарность. Он мог с легкостью от меня отделаться, ограничившись несколькими справедливыми, но равнодушными замечаниями, после которых я могла окончательно в себе разувериться. Но он понял, насколько я стеснительна и как трудно мне с кем-то обсуждать свое творение. Вот что он писал. Некоторые фрагменты очень хороши, у вас прекрасное чувство диалога, и вы должны смелее использовать естественную живую речь. Попробуйте выбросить все нравоучения, вы слишком ими увлекаетесь, а они так скучны». Предоставьте вашим героям возможность действовать самостоятельно, пусть они сами за себя говорят, не заставляйте их говорить то, что они вроде бы должны сказать, и не надо разъяснять читателю, что именно ваши персонажи имели в виду. Советы весьма полезные, но, возможно, еще важнее было знакомство с литературным агентом Филпотца Хьюджисом Месси легендарная личность в издательском мире. Благосклонного отзыва этого старого ворчуна иногда бывало достаточно для успеха начинающего автора. Агата Арабела, увидев высокого смуглого господина с хмурым лицом, но, прочитав заголовок, он оживился. «Снег в пустыне. Что ж, звучит интригующе». К сожалению, сам роман показался ему совсем неинтересным. Возвращая Агате рукопись, он порекомендовал ей написать что-нибудь другое и на другую тему. Агата не особенно расстроилась и, послушавшись строгого мнения Месси, написала рассказ «Видение», который во многом перекликался с романом Гастона Леру «Тайна желтой комнаты». Он тогда только вышел во Франции и имел успех. Возможно, это лучший образец детектива в замкнутом пространстве, то есть убийство совершает не кто-то со стороны, а один из центральных персонажей. «Видение» не принял ни один журнал, но Агата упорно продолжала сочинять короткие рассказы и еще иногда стихи. Развлекаясь сочинительством, Агата не забывала кружить головы молодым людям. Тоже отличное развлечение. Надо сказать, Клара всегда была в курсе сердечных дел Агаты. Обычно отношения ее дочери с новыми знакомцами не заходили дальше невинного флирта и дружеской болтовни. И вот однажды Агате захотелось покататься верхом. Она отправилась на выходные к друзьям Клары, мистеру и миссис Релтон Патрик, жившими в Уорвикшире. У них она познакомилась с полковником 17-го Уланского полка Болтоном Флетчером, высоким, но довольно-таки плотным мужчиной 30 с лишним лет. Болтон сопровождал Агату на бал. В своем белом парчевом платье она была сказочно хороша. Вскоре после возвращения в турке, Агата получила письмо с признанием в любви. Потом еще одно — Флетчер задаривал ее цветами и шоколадом. Он преподнес ей эмалевую брошь. Далее последовало предложение руки и сердца. Агата была польщена и пребывала в блаженной беспечности, как зачарованная птичка. Этот опытный сердцеед покорил ее красивым ухаживанием и изысканными страстными комплиментами». Дочь бездумно наслаждалась вниманием поклонника, но столь стремительный штурм встревожил материнское сердце. Оно и понятно, Агате было всего 20 лет. Клара призывала ее хорошенько подумать и предложила влюбленным проверить свои чувства, расставшись на полгода. Ровно через шесть месяцев полковник прислал Агате такую телеграмму. «Изнемогаю от неопределенности. Вы выйдете за меня, да или нет?» Ответ ее состоял из одного единственного слова «нет». Лето и ранняя осень прошли спокойно, но потом появился еще один серьезный претендент на ее руку, между прочим, старый знакомый. С Уолфредом Пири Агата не виделась 13 лет, а познакомились они в Динарде, в том первом путешествии Миллеров по Франции. Тогда он был курсантом военно-морского училища, а теперь уже получил звание младшего лейтенанта в Королевском военном флоте. И службу он нес на подводной лодке, которая часто останавливалась в доке Торки. Их отцы были хорошими друзьями, но и мистер Миллер и мистер Пери давно покинули этот мир. За чаем с булочками Клара и миссис Лилиан Пири часто вспоминали о прошлом, о своих мужьях. Агата зачарованно их слушала не столько потому, что ее так уж интересовали эти воспоминания, сколько из-за миссис Пери. Она была блистательной, необыкновенной женщиной, могла с легкостью говорить обо всем, от впечатлений обо опере тут же перейти к обсуждению интерьера или Картинам такого-то художника ей не требовалось даже паузы, чтобы собраться с мыслями. Миссис Пери была именно такой, какой хотелось бы стать самой Агате. А вот сын ее, Уилфред, был куда менее яркой личностью. Несмотря на заверение в любви и на предложение пожениться, сделанное уже на третьем свидании, Агата воспринимала его скорее как приятеля». Он был славным и добрым человеком, но абсолютно неромантичным. Мог предложить свою помощь, если требовалось помыть лапы собаки, но никогда бы не додумался прислать цветы. И все же Агата обручилась с ним по взаимному согласию. Так называлась неофициальная помолвка». Однако же это не помешало Уилфреду отправиться в длительную экспедицию в Южную Африку, где он рассчитывал обнаружить залежи драгоценных камней. Агата поняла, что согласию их пришел конец. Эти происшествия, как позже назовет их Агата, можно было бы отнести к безобидным влюбленностям, о которых вообще не стоило бы упоминать, если бы они не отвлекали ее от сочинительства. Романы вдохновляли ее разве что на любовные сонеты, не слишком удачные. В сентябре 1911 года, свой день рождения, 21 Агата отмечала в гостях у семейства Люси. По случаю столь торжественного события на раут были приглашены лучшие местные женихи. Гвоздем вечера стало разучивание нового модного танца танго. Танец произвел фурор, все барышни сочли его чересчур вызывающим. Именно благодаря танго Агата увидела старшего брата, сестер Льюси, в новом свете. Реджи только что вернулся из Гонконга, где служил в артиллерийском полку, и выглядел великолепно, настоящий красавец. Впрочем, красив он был всегда. Появилось что-то еще, вероятно, шарм мужской зрелости, что-то такое, что трудно объяснить словами. Как бы то ни было, Агата Миллер и опомниться не успела, как состоялась очередная помолвка по обоюдному согласию. А предыстория была такова. Они отправились в гольф-клуб. Реджи показывал своей спутнице, как правильно держать длинную деревянную клюшку, и, нежно обхватив ее пальцы, сжимавшие рукоятку, вдруг шепнул в самое ухо. «Как вам перспектива выйти за меня замуж?» Реджи был верен себе, даже в этот ответственный момент немного ерничал, видимо, чтобы не возникло неловкости, и, помолчав, добавил, «Имейте меня в виду, и если не подвернется кто-то еще, я в вашем распоряжении». Несмотря на эту оговорку, Агата сразу же ответила «да». Но и Реджи не стал ее вечной любовью, и даже не вечной толком стать не успел, ибо вскоре после того, как он отбыл свой полк, Агата начала осознавать, что он не совсем тот, кто ей нужен. Они больше года переписывались, письма были скорее дружеские, чем страстные. Это была в большей степени братская привязанность — Он, безусловно, любил Агату, но неизменно напоминал, что она вольна искать что-то более подходящее, если таковой найдется. И оно нашлось в городке Чадли на балу у лорда Клиффорда. 12 октября 1912 года в его старинном замке, построенном в XI веке, был устроен бал в честь доблестных воинов эксетерского артиллерийского гарнизона. Герои вечера были великолепны, в своих темно-бежевых мундирах с нашивками, на груди поблескивали медали, на ногах начищенные высокие ботинки. В общем, вид у солдат его величества был бравый. Очень гордый собой и своим гарнизоном они картинно прохаживались перед дамами. Агата попала на торжество по рекомендации знакомого Клиффордов. Там должен был присутствовать и ее давний приятель, лейтенант Артур Гриффитс, но он заболел и попросил своего друга позаботиться о мисс Миллер. Не заметить Агату было, конечно, невозможно. Прелестное лицо, стройная гибкая фигурка, изящество, которое подчеркивало платье персикового цвета. Светлые волосы были стянуты на затылке в пышный узел, украшенный ландышами. Мисс Миллер нервно теребила пальцами ремешок, расшитый бисером сумочки, и смотрела куда-то вдаль. Друг приятеля подошел в тот момент, когда рядом с ней никого не было, и представился. «Второй лейтенант...» Арчибальд Кристи. Он был выше Агаты на полфута, на щеках ордел нежный румянец. Приглаженные волосы были разделены идеальным пробором, в голубых глазах мерцали искорки. И как только эти глаза встретились с глазами Агаты Миллер, она влюбилась. Страстно, безумно, она и представить не могла, что можно так любить».